тридцать второе. Третье, а быть может и четвертое, память путалась, пробуждение Данте было чудовищным. Если раньше его накачивали лошадиными с дозами транквилизаторов, то сейчас ему как будто сделали химическую лоботомию. Его безудержно трясло, а в голове проносилась карусель сливающихся и накладывающихся друг на друга кадров. Образы из прошлого и ночных кошмаров казались одинаково реальными. Данте низвергался в ад, томился в башне, бежал от незримого врага, лежал в больничной смертельной кровати, метался по объятой пламенем крытой террасе собственной квартиры. Он был мёртв. Нет, подумал он. Я ещё жив. Я ещё нужен ему живым. Он попытался сесть и шея вновь сжал тугой ошейник. Однако нового приступа паники у Данте не случилось. Тиски ошейника даже помогли ему вернуться к реальности и напомнили, где он находится. Он пленник. Он заживо погребён в тесной кануре. Наркотик, путающий мысли, на этот раз сработал. Данте не потерял сознание и не закричал. Сдерживая судороги, он спустил ноги с кровати. Пока он был в отключке, кто-то снял с него ботинки, и через носки ощущался холод пола. Пол походил на пластиковый. А под ним, судя по звуку, была пустота. Где бы его ни держали, это явно не квартира. Возможно, очередной контейнер. Здоровой рукой он ухватился за замок ошейника. Увидеть его Данте не мог, но узнал на ощупь. Это был мастер-лок с кодом из сорока цифр. 64 тысячи возможных комбинаций. Если вводить по одной комбинации каждые 20 секунд, На то, чтобы перепробовать их все, уйдет больше трехсот часов. Что-то подсказывало ему, что трехсот часов у него нет, а возможно нет и тридцати. Когда-то он знал один прием, позволяющий подобрать код быстрее. Нужно лишь отыскать его в выгребной яме, в которую превратился мозг. Понемногу к горлу поднялась невыносимая тошнота, и Данте понял, что больше не может сдерживать рвоту, Он поискал глазами, куда можно опорожнить желудок, и увидел железное ведро, точь-в-точь -точь, как в башне. Я вернулся назад. Данте подтащил к себе ведро, и его вырвало желчью. На долгую минуту сознание затуманилось. Придя в себя, он понял, что, свернувшись калачиком, лежит на кровати. Во рту ощущался мерзкий кислый привкус. Он постарался убедить себя, что башни больше не существует. А он провел на свободе двадцать пять лет, но знал, что лжет самому себе. Заточение никогда не прерывалось. Оно лишь временно расширилось, включив в себя целый мир, а теперь снова сжалось до размеров тюремной камеры. В этот момент часть стены распахнулась, и Данте осознал, что все это время смотрел на тщательно замаскированную дверь. Он, наконец, понял, где находится. Его держали то ли в большом трейлере, то ли в доме на колёсах, под ноги падал янтарный свет уличного фонаря. Не смотри наружу, сказал ему голосок маленького Данте. Это против правил, тебя накажут. Мучительно захотелось зажмуриться, но он усилием воли держал глаза открытыми. За дверью виднелся утрамбованный двор и что-то вроде алюминиевых крыш. Проход загораживал мужчина лет 60. Да, ты уже его видел. Это был водитель фургона, тот самый, что схватил его на ферме и сделал ему первый укол. Он уже тогда его узнал, хотя на фотографии, найденной Коломбой в доме Феррари, тот был гораздо моложе. Это был один из солдат немца, это он показывал камере большой палец, сидя на платформе грузовика с свисающими на шее армейскими ботинками. Мущина тотчас отошёл, и в дверном проёме появилась другая фигура. Долговязый мужчина в рабочем комбинезоне, толстых перчатках и подшлемнике. Его глаза закрывали зеркальные очки. Прошло много лет, и его тело сильно изменилось. Он похудел и уже не так уверенно двигался. Но, войдя внутрь и дождавшись, пока помощник закроет за ним дверь, мужчина склонил голову на бок, как будто желая посмотреть на него с другого ракурса, И по этому движению Данта окончательно убедился, что не ошибся. На этот раз перед ним действительно отец. Плохие новости пришли, когда они проехали Флоренцию. Сантине Дримал, повиснув на ремне безопасности, а Коломбо вела машину, подставляя лицо врывающемуся в приоткрытое окно ветру. Мобильник Сантине зазвонил, и он ещё не открыв глаза, схватил телефон. Да. пробормотал полицейский. Они проверили, добавил он, немного проснувшись. Нет, забудьте, он повесил трубку. Фургон? спросила Коломбо, поясница и внутренности ныли от напряжения. Да, Санти не потёр глаза. Его нашли возле итальянского форума, пустым. Примечание: Итальянский форум монументальный спортивный комплекс в Риме. возведённые в 1928-1938 годах. Конец примечания. Они сменили автомобиль, но нам неизвестно, на чём они уехали, потому что там нет камер слежения. Сомневаюсь, что это случайность. Коломбо ударила кулаком по рулю чёрт. Ну, можно отправить туда криминалистов, возможно, они что-то найдут, сказал Сантини. Тогда отец Точно обо всем узнает. К тому же это займет слишком много времени. Касселли, других вариантов у нас нет. Коломбо глубоко вздохнуло. Слушай, отец провернул трюк в гостинице, чтобы выиграть время. Он должен думать, что мы еще далеко позади, иначе Данте покойник. И для чего ему понадобилось время? Спросил Сантини. Я не знаю, но Данте это ничего хорошего не сулит». дрогнувшим голосом ответила она. Если мы разошлём ориентировку, отец поймёт, что обстоятельства против него. Он чудище из страшных сказок, чёрный человек, который крадёт детей. К нам поступит тысячи наводок, и одна из них может оказаться точной. Поэтому он исчезнет, но прежде избавиться от Данте. Мы должны держаться в тени, пока совсем не отчаимся. Косселе Я уже отчаялся, сказал Сантине. Судя по его виду, так и было. Чувство безнадёжности усугубляло накопившуюся усталость. Я не в первый раз исследую похищения и успел кое-чему научиться. Поиск заложника не минутное дело. Без команды нам не обойтись. Команда это мы. Сантине покачал головой, нас двоих недостаточно. У нас есть мозги, Мы знаем об отце всё. Единственное, что нам нужно, это понять, чем он занимается сейчас. Коломба схватила бутылку воды, выпила последний глоток и бросила её на заднее сиденье. Начнём с похищения. Как он узнал, где найти Данте? Сантине закурил, и Коломбе пришлось смириться. По этому поводу они подцапались и едва выехали с фермы. Отец следил за ним. — С того момента, как он вышел из отеля, — ответил Сантини. — Или даже с момента, когда он выписался из больницы. Данте убежден, что он наблюдал за ним и раньше. — С каких пор? — С тех пор, как он сбежал из башни. — Не знаю, так ли это, но он точно не сбежал, — сказал Сантини. Ему позволили уйти. Коломба удивленно покосилась на него и снова перевела глаза на дорогу. — Почему? — Почему? Сантине опустил стекло, чтобы стряхнуть пепел, и вызвал крошечный вихрь. Разве можно угрохать столько труда, чтобы создать что-то типа клона другого человека и даже не взглянуть, как тот себя поведёт на свободе? Они устроили ему дорожное испытание. Ну, согласно Данте, они прикрыли проект, сказала Коломба. Доводы Сантине показались ей неубедительными. И Торре по чистой случайности оказался единственным, кому удалось спасти. Коломба поняла, что он прав. Раньше ей это и в голову не приходило. Услышав версию Данте, она, не раздумывая, в неё поверила. Если отец и правда за ним наблюдал, то как, по-твоему, он мог это делать? Да как обычно, жучки в квартире, слежка за домом, ответил Сантини. И потом, раз уж речь о медицинском эксперименте, Отец наверняка имел доступ к его медкарте и результатам анализов. Как иначе он мог бы отслеживать его состояние? Внезапно Коломбу осенило, и машину слегка повело на скорости 180 км в час. Клиника! Какая еще клиника? — У меня в жакете листок бумаги с номерами телефонов, — не отвечая, — сказала Коломба. — Набери номер Валле и поставь на громкую связь. — В следующий раз поведу я. Надоело заменять тебе секретаря, проворчал Сантине, но сделал как было сказано. Из динамика донёсся сиплый голос Валле. Кто это? Что случилось? прохрипел он. Это Косселли. Что случилось? Что-то с Данте? У него проблемы? Он действительно за него переживает или придуривается? спросил у себя Коломбо. Нет, всё нормально. Но я должна задать вам вопрос. Вы помните швейцарскую клинику, куда отправляли Данте? Валье закашлялся. Помню, конечно, как она называлась. А у него вы не можете спросить, как на хрен она называлась, рявкнуло Коломбо, Сантини подпрыгнул: "Эхе". Она называлась Эхе, Валье проговорил название по буквам. Она находилась в Эрленбахе, недалеко от Цюриха, на озере. Коломбо знаком показал Сантини, чтобы тот всё записал. Он вытащил из кармана пиджака ручку и записал название на найденном в бардачке счёте за электричество. Почему туда? Что? Но почему вы отправили Данта именно туда? Как вы её нашли? Снова рявкнула Коломба. Мне её посоветовали. Кто? Не помню. Ну как можно не помнить такую важную вещь? Будь он рядом, она бы его придушила. Дыхание Валли стало ещё более затруднённым. Кто-то из больницы. Господи, 25 лет прошло. Кто? Да не помню я. Можете сказать, наконец, зачем Коломба вырубила громкую связь, ударив ладонью по рулю? Почему ты так зациклилась на клинике, спросил Сантине. По двум причинам, ответила Коломба и сверилась с навигатором. До Рима оставалось ещё по меньшей мере полчаса. Она обогнала грузовик, водитель которого, заметив мигалку, съехал на обочину, чтобы дать ей дорогу. Поскольку пробок не было, сирену включать не пришлось. Во-первых, отец врач или учёный со связями в медицинских кругах. Он торгует наркотиками и когда-то отвечал за медицинские процедуры, проводившиеся в рамках итальянского подпроекта МК Ультра. Ну, эта история, мне кажется, не слишком правдоподобная, Кассели. Придётся тебе в неё поверить, потому что другой у нас сейчас нет. Во-вторых, после освобождения Данти 5 лет провёл в этой самой Эхе. Если отец хотел быть в курсе его состояния, он должен был находиться в клинике. Ещё неизвестно, может, он сам и добился, чтобы Данти туда отправили, с помощью какого-нибудь сообщника. Думаешь, отец был одним из докторов? Надеюсь. Может, он и не был его лечащим врачом, ведь Данти мог его узнать. Ну, я не удивлюсь, если он сидел в соседнем кабинете. или время от времени прогуливался по клинике, пользуясь расположением коллег. Ты сама-то понимаешь, что гадаешь на кофейной гуще. Можешь предложить что-то получше? Сантине на несколько секунд задумался. Нет. Ну даже если ты права. Рейх Швейцарская клиника, чтобы получить список персонала, работавшего там 20 лет назад, нужен международный судебный запрос. И потом даже если мы заполучим этот список, вряд ли возле должности одного из врачей будет стоять пометка пахититель. Отец итальянец. Данте сказал, что у него не было никаких особенностей произношения. А немецкий акцент трудно не заметить. За 11 лет у него бы проскочило хоть одно словечко на родном языке, и поверь, Данте бы это запомнил. Санти не пожал плечами, ну, вряд ли в больнице было много итальянцев. — Мы могли бы легко их проверить, но так или иначе списка у нас нет. — Зайди на сайт Эйхе. Сантине уткнулся в смартфон. Пока он искал нужную клинику, Коломбо отчаянно копалась в памяти. Она чувствовала, что упускает что-то важное, что-то, что сказал ей Данте. — Черт, она устала, как собака. Мозг отказывался соображать. — Такой клиники нет. — Нет. сказал Сантине. Может, мы не расслышали название? Постой-ка. Есть страничка на немецком. Он посмотрел на неё. Не поверишь, но я говорю по-немецки. Не поверишь, но мне пофигу, что там написано. Клиника закрылась 10 лет назад. Зато не нужно искать судебного магистрата, который согласился бы подать запрос. При словах судебный магистрат у Коломбо случилось сатори. Данте пришлось доказывать свою дееспособность в суде, торжествующе сказала она. Он наверняка предоставил медицинское заключение из клиники. Ну если так, оно должно было быть приобщено к протоколу, заметил Сантини. Если на заключении стоит имя врача, мы сможем пробить его по базе. Ну, если это швейцарец, без содействия их полиции или Европола не обойтись. Давай пока раздобудем решение суда. Сантине посмотрел на часы. Ну сейчас 5:00 утра, суд ещё не работает. В маленьких городках всё проще. На листочке записан номер мобильника Спинелли. Позвони ей. Сантине заертачился. Спинелли смешала его с грязью. К тому же он не верил, что она их послушает. В конце концов он набрал номер Спинелли. Он едва мог поверить своим ушам, когда Коломбо принялась её умасливать и упрашивать помочь им. в обход всех существующих процедур, за исключением одной. Долг обязывал Спинелли сделать всё возможное, чтобы спасти человеческую жизнь. Через 20 минут изумлённый секретарь кремонского суда был разбужен телефонным звонком. К счастью, у него были запасные ключи от архива.